что грозный день разлуки не придет никогда. И что же, слезы, муки, измены, клевета, все на голову мою обрушилось а вдруг, что я где я? стою, как путник молнии, постигнутый в пустыне. И все передо мной затмилось. И ныне новым для меня желанием томим. Желаю славы я, чтоб именем моим твой слух был поражен всечасно, чтоб ты мною окружена была, чтоб громкой молвою все, все вокруг тебя звучало обо мне, чтоб глазу верному внимая в тишине ты помнила мои последние моления в саду, во тьме ночной в минуту разлучения.